Глава сорок шестая. Горгульем тоже бывает нужно наводить красоту. «Перестать делать что?» — недоумённо спрашиваю я, когда он отворачивается от меня. «Хадсон?» — говорю я, когда он не отвечает, но он только качает головой и, подойдя к окну, смотрит на снег. «Перестать делать что?» — он смеётся, но это не обычный его язвительный смех. Этот смех просто... Грустин, ты не понимаешь, и этим всё сказано. Не зная, что на это можно ответить, и потому не говорю ничего. Молчание окутывает нас, словно блестящая тонкая бумага, в которую моя мать всегда заворачивала подарки. Оно невесомо и так непрочно, что чем дольше оно тянется, тем больше я опасаюсь нарушить его. Тем больше боюсь, что тогда я нарушу и то странное перемирие, которая установилась между Хадсоном и мной. И что тогда? К счастью, мне на выручку приходит Мэйси. Как всегда. В 9.45, за 15 минут до моей встречи с Джексоном в кафетерии, она выходит из ванной, и вид у неё в тысячу раз лучше, чем когда она вошла туда. «Дай мне пять минут, чтобы одеться и по-быстрому навести красоту. И мы можем идти», — говорит она, подходя к своему шкафу. «Почему ты всегда наводишь красоту, а мне всегда приходится выглядеть вот так?» Спрашиваю я, помахав рукой перед своим лицом. «Потому что это у тебя роскошные волосы, и ты выглядишь отлично, честное слово». Она двигает руками перед своим лицом, в полголоса речитативом произносит несколько слов, и вот уже её волосы высохли, а лицо стало чуточку ярче, чуточку глаже, чуточку красивее». В суммасайте, говорю я. Ладно, ладно, ладно. Она закатывает глаза. Иди сюда, и я поколдую над твоим лицом. Меня охватывает трепет. Правда? Правда? Я бы сделала это и раньше, но тебя это вроде никогда не интересовало. Это проще простого. Обычно это меня и впрям не интересует. Я уже смирилась с тем, что я в лучшем случае могу выглядеть миленькой. Но после всего того, что случилось с Хатценом, И того, что, как я опасаюсь, произойдёт, когда Онет Джексон снова окажется в одной комнате, мне не помешала бы дополнительная броня. И я подхожу к Мэйси, запрокидываю голову, поскольку она на 8 дюймов выше меня, чему я, конечно же, ни капельки не завидую, и жду, чтобы она поколдовала над моим лицом. Закрой глаза, говорит она. И я подчиняюсь и жду. И жду. И жду. Неужели надо мной надо так долго поработать? шучу я, чуть приоткрыв глаза, когда у мыси вырывается досадливый вздох. На тебя можно вообще не тратить усилий, отвечает она. Что хорошо, поскольку на тебя мои чары не действуют. Как это не действует? Не действует и всё? она озадачена. Не понимаю. В третий раз я даже испробовала более сложное заклинание, но не сработало и оно. А она всегда работает отлично. Ничего не понимаю. Видимо, твои чары не действуют на меня потому, что я и так слишком уж цирую. Прикалываюсь я и машу рукой, показывая на себя. Точно, соглашается Мэйси. Должно быть, так она и есть. Я смеюсь и толкаю её плечом. Я шутила, дурёха. Я знаю. Она подмигивает мне. Но ты прелестна, так что Может быть, иногда, со вздохом соглашаюсь я. Но я точно не из тех, кто чирует, и похоже, даже твоя магия тут бессильна. Она опять закатывает глаза. Я тебя умоляю. Жаль, что я не могу понять, в чём тут фишка. Я тоже. Может, это какая-то странность, связанная с моей горгульей? Визучая я, Мэйси вытягивает руку, что-то бормочет. и из её шкафа вылетают её любимые туфли Розис и оказываются в её руке. «Значит, с моими чарами всё в порядке?» Она поворачивается ко мне и пожимает плечами. «Ничего не понимаю. Да, я тоже. Я ожидаю, что сейчас в разговор вступит Хадсон. Раз он прожил несколько сотен лет, то о магических существах ему известно куда больше, чем нам. К тому же, Обычно ему не терпится выставить меня наивной дурочкой, указав мне на то, что по его мнению очевидно. Но он всё ещё смотрит в окно и упорно молчит. Я спрошу у папы, когда увижу его. А пока что тебе придётся согласиться на определение прилестное вместо чарующее. Как ты думаешь, ты сможешь с этим жить? Теперь уже я закатываю глаза. Поло прилестная. И да, я живу с этим всю жизнь. «Как скажешь». Мэйси идёт по комнате, чтобы взять свой телефон, и изумлённо втягивает в себя воздух, когда видит дыру, которую Хадсон пробил в стене. «Что тут было?» — вопрошает она, глядя то на дыру, то на меня. «Папа выпадет в осадок, когда узнает». Мы с Хадсоном поругались, и... «И ты саданула кулаком по стене?» Она так широко раскрыла глаза, что они почти вылезли из орбит. Разумеется, нет. Это он ударил кулаком по стене. Я поднимаю руку, не дав ей обрушить на меня град вопросов. И прежде чем ты спросишь, я отвечу. Нет, я понятия не имею, как он это сделал. Мы ругались, он вышел из себя, а потом я увидела, как он стукнул кулаком по стене. И в ней образовалась вот эта дыра. Не понимаю, как тот, у кого нет тела, может проделать такую штуку. Неужели он по-прежнему имеет доступ к своей магической силе? Эта мысль явно приводит её в ужас. Вряд ли. Если бы это было так, я бы это знала. Но моё беспокойство возрастает. Что если он в самом деле всё это время использовал против меня свой дар убеждения, а я об этом и не подозревала? Господи, ничего такого я не делал, резко бросает Хадсон. Сколько можно? Я же не сатана. Я этого и не говорила, огрызаюсь я, пытаясь не обращать внимания на облегчение, охватившее меня, когда он наконец заговорил со мной опять. Неужели ты винишь меня за то, что я об этом подумала? Мэйси, поняв, что я опять веду перепалку с Хатценом, снова закатывает глаза и начинает собирать свой рюкзак. Да чёрт возьми, виню. Он явно возмущён. Не кажется ли тебе, что всё выглядело бы совершенно иначе, если бы я действительно использовал свой дар? Ты бы делала всё, чего бы я не захотел, вместо того, чтобы спорить со мной, пока от злости я не начинай рвать на себе волосы. Ну, извини меня за то, что я остаюсь разумным существом, имеющим свои собственные мысли и суждения. Мне так жаль, что я доставляю тебе неудобства. Звучит ли этот ответ нервозно? Да. Беспокоит ли это меня? Ничуть. Он это заслужил. И своей игрой в молчанку, и своим высокомерием. Ты доставляешь мне неудобства с того самого дня, как я увидел тебя, ворчит он. Так почему сегодня должно быть как-то иначе? Знаешь что? Выкуси. Я делаю невинное лицо. О, погоди, совсем забыла. Ты же не можешь. Ворчание Хатсона превращается в рык, и он наконец отворачивается от окна. и шествует ко мне. Затем, не дойдя до меня нескольких футов, останавливается, засунув руки в карманы и прищурившись, и пристальным взглядом пытается заставить меня опустить глаза. «Скоро ты зайдёшь слишком далеко. Но ты же и сама это понимаешь, да? И что тогда? Ты пробьёшь дыру в ещё одной стене?» Я гляжу на него, тоже прищурившись. «Не угрожай мне». Я тебе никакая не будь перепуганная девчонка, которая чуть что поднимает лапки вверх. Если ты хотел иметь дело с такой слабачкой, то тебе надо было укрыться в мозгу какой-нибудь няшной человеческой девицы. Какой-нибудь няшной человеческой девицы, повторяя тон, его гнев в миг уступает место весёлости. Такой очевидный, что её почти можно потрогать. «Выходит, твоя горгулья начинает нравиться тебе всё больше, да?» Я не знаю, что тут можно сказать. Не знаю даже, как мне относиться к тому, что я сейчас сказала. И я делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации, полностью игнорируя его вопрос. «Пошли, Мэйси. Нам нужно идти в кафетерий. Не то Джексон подумает, что я забыла про него. Опять». «Я готова», — отвечает моя кузина и ухмыляется. «Я готова», — отвечает моя кузина и ухмыляется. Я просто ждала, когда вы с Хатценом перестанете набрасываться друг на друга. И должна сказать, что твоё лицо выглядело крайне забавно. Как именно я выглядела? спрашиваю я, когда мы закрываем за собой дверь и выходим в коридор. Так будто тебе хотелось перебить всех жителей маленькой деревни или даже большого города с пригородами. О, это развлечение определённо по мне, ворачивает Хатцен. только скажи мне, где и когда, и я буду там». «А разве ты не будешь там в любом случае? Ведь мы как-никак связаны друг с другом». «Похоже, худшее уже позади. Во всяком случае, пока». «Это была фигура речи. Тебе же известно, что это такое, не так ли?» «Ты имеешь в виду глаголы? Существительные? Прилагательные?» «Подкалываю его я, потому что я, разумеется, знаю, что такое фигура речи». Я также знаю, что такое разговорное выражение, которое он, собственно говоря, и употреблял. Хадсон трёт глаза. Иногда ты меня пугаешь, и очень. Я смеюсь и тоже использую разговорное выражение. Золотце, тебя ждёт ещё множество сюрпризов. Он вздыхает. Кто бы сомневался.